Вы что-нибудь знаете о преступлении номера 28? Номер 28 начал шёпотом сторож, пока мы шли по коридору, и поглядел через плечо назад, боясь не услышать криков, и компания, как он непозволительно отзывается быть к непорочных созданиях. Номер 28, и он тоже приговорён к каторжным работам пожизненно, поступил на службу к молодому человеку И на кануне отъезда за границу ограбил его на 250 фунтов. Я хорошо помню это дело, потому что преступника задержала карлица. Кто? Крошечная женщина, забыл её фамилию. Немол Черли. Вот-вот. Он улезнуло и собирался отправиться в Америку. Он был в белокуром пареке избаками. Право же вам никогда не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так менялся. Но в Саудгемпта некрошечная женщина встретила его на улице, сразу узнала, бросилась ему под ноги. Он упал, она вцепилась в него прямо как смерть. Какая прелесть это не смолчер, воскликнул я. Вы бы то же самое сказали, если бы увидели, как она стояла на стуле в ложе для свидетелей во время суда. Когда она его схватила, он исполосовал ей лицо и зверски избил, но она его не отпускала, пока его не заперли на замок. Она так в него вцепилась, что полицейским пришлось забрать их вместе. Вы послушали бы, как она смело давала показания, весь суд её хвалил. А потом её доставили прямо домой. Но судя она заявила, что будь он Самсон, а у неё только одна рука, всё равно она задержала бы его, так много дурного она о нём знает, и я думаю, что это так. Я был того же мнения и почувствовал к мисме ущерб большое уваженье. Итак, мы смотрели всё, что полагалс. Четно было бы убеждать достойного мистера Крикла, что номера 27 и 28 нисколько не изменились, что они остались такими же, как раньше, и что именно здесь лицемерные мошенники и должны делать такого рода излияние во всяком случае не хуже, чем мы, они знают рыночную цену таких излияний и знают, какую службу они им сослужат за тянам. Короче говоря, всё это вместе взятое было дуто и гадко из-за теей, наводившей на прискорбные мысли. Мы покинули их с этой системой и шломлённые, отправились домой. "Может быть, не худо трэдлс", сказал я, что не помешались на этой дурацкой выдумке, тем скорее с ней будет покончено. "Надейся, что так", отозвался трэдлс. Глава 62. Свет озаряет мой путь. Приближалось Рождество, прошло больше двух месяцев после моего возвращения домой. Сагнес я встречался часто. Как бы ни ободряло меня всеобщее признание, и как бы ни вдохновляло на дальнейшую работу, Но выше всего я ставил самую слабую её похвалу. По крайней мере раз в неделю, а то и чаще я ездил к ней и проводил там вечер. Обычно я возвращался от неё верхом ночью, и бы знакомые тяжёлые мысли неуклонно владевали мною теперь ещё более печальные, когда я её покидал. Я предпочитал быть ночью в дороге, но не жить прошлым. в мучительные часы бессонницы или горьисных сновидений В этих поездках я провёл большую часть многих длинных и грустных ночей, предаваясь тем же размышлениям, которые не покидали меня во время моих долгих странствий. Пожалуй, будет более точно, если я скажу, что я скорее прислушивался к отзвукам этих размышлений, Они доносились ко мне издалека, и отстранялся от них и занял предназначенное мне место. Когда я читал Агнес, написанное мной, и видел, как внимательно она слушает, плачет и смеётся, когда я слышал её задушевные слова по поводу событий, происходивших в воображаемом мире, где я жил, я мечтал о том, как бы могла сложиться моя жизнь. Но только мечтал, добно тому, как женившись на Доре, мечтал о том, какова должна быть моя жена. Но мне лежал долг по отношению к Агнес, любившей меня такой любовью, которой никогда бы не оправилась, если я смутил её, оскорбив своим эгоизмом. Взрело всё обдумав, я понял, что в своей судьбе винен я сам. И что я добился того, чего когда-то так страстно жаждало моё сердце? А потом не могу раптать и должен внести свою ношу, бремя чувств, которые я испытываю, и знаний, которые я приобрёл. Но ведь я её любил. И моим утешением были неясные мечты о том, что в отдалённом будущем наступит день, когда всё будет позади, и не оскربляя её, я смогу сделать признание и сказать: "Агнес, Так было, когда я вернулся домой. Теперь я стар и стойко порой никого не любил. Ни разу она не дала мне повода заметить хоть малейшую перемену в себе. Она была для меня той же, что прежде, той же, что всегда. С огня моего возвращения мы не то чтобы стеснялись говорить об этом с бабушкой, нельзя сказать также, что мы избегали этой темы, скорее каждый из нас сознавал, что оба мы думаем об этом и только не облекаем наши мысли в слова. И так случалось с нами частенько, когда по старой привычке мы сидели вечером у камина, и всё было до того естественно и понятно, точно мы об этом говорили с полной откровенностью, но мы не нарушали молчание. Я уверен, что она читала хотя бы отчасти мои мысли и прекрасно знала, почему я молчу. Настало Рождество. Агнес больше не сообщала о себе ничего нового, и меня начало мучить опасение, время от времени уже возникавшее, не догадывается ли она о моём душевном состоянии и не боится ли причинить мне боль. Если это было так, значит, жертва моя была бесполезна. Я не исполнил по отношению к ней своего долга и каждым своим поступком повинив в том, чего хотел избежать, и я решил выяснить, так ли это. Если в самом деле между нами стена, надо было сразу и без колебаний её сломать. Был зимний, холодный, мрачный день, как мне его не помнить. Нескольких часов назад шёл снег. И теперь ни та, и он покрывал землю пеленой, впрочем, не очень толстой. До моря я видел в окно дул сильный северный ветер. Я подумала о ветре, который мчится по снежным просторам швейцарских гор, недоступных в эту пору для человека, подумала о том, где более одиноко в той снежной пустыне или здесь на океанских просторах. Ты поедешь сегодня в трод? Просунув голову в дверь, спросила бабушка: "Да, я поеду сегодня в Кентрдери. Прекрасная погода для поездки верхом", ответил я. "Надеюсь, твоя лошадь будет того же мнения. Но сейчас она стоит перед дверью, понурив голову и свесив уши, и, кажется, предпочитает очутиться в конюшне", заметила бабушка. Бабушка, кстати говоря, разрешала мои лошади вторгаться в запретную зону, но по-прежнему была врагом о слов. Она скоро оживится, сказал я. Во всяком случае, поездка пойдёт на пользу её хозяину, сказала бабушка, поглядывая на бумаги, лежавшие на столе. Ах, дитя моё, сегодня-то так долго работал. Какого труда стоит всё это написать? Бывает, что больше во труда стоит это прочитать, заметил я. Но работа писателя увлекательна, бабушка. Знаю, знаю, сказала бабушка. Чистолюбие, жажда славы, сочувствие и так далее, не так ли? Ну что ж, в добрый путь. Скажите, вы что-нибудь знаете ещё о привязанности Агнес? Спокойно спросил я остановившись перед ней и она похлопала меня по плечу и опустилась в моё кресло прежде чем ответить она посмотрела на меня в упор мне кажется знаю трот ваши прежние догадки подтверждаются спросил я кажется да трот она так зорко на меня смотрела Не то с жалостью, не то с сомнением и неуверенностью, что я обстрался принять самый беззаботный вид. Больше это вот тот. Да? Кажется, Агнес собирается выйти замуж. Да благословит её Бог, весело воскликнул я. Да благословит её Бог, подтвердила за мной бабушка, а также её мужа. Я отозвался на это пожелание. Простился с бабушкой, легко сбежал по лестнице, вскочил в седло и двинулся в путь. Теперь ещё больше, чем раньше, у меня были основания поступить так, как я задумал. Как мне запомнилась эта зимняя поездка? Льдинки, сбитые ветром стрелы впивались мне в лицо. Сокольский копыт отбивая какую-то мелодию, почва затвердела на вспаханных полях, в меловых ямах ветер ворошил сугробы снега. Лошади, впряжённые в возы с сеном, с трудом взбирались на пригорки, мелодично звеня бубенцами, останавливались, чтобы перевести дыхание, и от них шёл пар. Побелевшие от косых домов и долины у их подножий выступали на фоне тёмного неба словно были нарисованы на гигантской грифельной доске. Ладнис была одна. Маленькие девочки уже разошлись по домам, и она, оставшись одна, читала у камин. Увидев меня, она отложила книгу, поздоровалась со мной как обычно, взяла свою рабочую корзинку и села у одного из старинных окон. Я сел на скамеечку в нише окна, и мы заговорили о моей работе, о том, когда она будет кончена и насколько на продвинулась после моего последнего посещения. Агнес была очень весела, смеялся на предсказывала мне, что скоро я стану чрезчур знаменитым и никто не решится говорить со мной на эти темы. "Видите, я и стараюсь не терять времени, и говорю об этом с вами, пока ещё можно", сказала она. Я поглядел на её прекрасное лицо, склонённое над рукоделием. Она подняла добрые глаза и увидела, что я на неё смотрел. Вы чем-то озабочены, тротвуд? А можно мне сказать, чем? Для этого я пришёл. Она отложила в сторону рукоделие, как обычно делала, когда мы начинали говорить о чём-нибудь серьёзном, и вся обратилась вслух. Дорогая моя Агнес, Вы сомневаетесь в моей искренности? Несколько ответила она и удивлённо на меня посмотрела. Вы сомневаетесь в том, что я отношусь и всегда буду относиться к вам так же, как относился до сих пор? Несколько ответила она, как и раньше. Помните, после возвращения я пытался сказать вам, сколь многим я вам обязан, дорогая Агнес? и как сильно и глубоко моё чувство к вам. Прекрасно, помню, мягко сказала она. У вас есть тайна, сказал я. Поделитесь ею со мной, ягнёс. Она вздрогнула и опустила глаза. Даже если бы я и не услышал из чужих уст, и из ваших, как это ни странно, что у вас есть кто-то, кому вы подарили свою любовь, едва ли я мог бы этого не узнать. Речь идёт о вашем счастье, и вы не должны от меня ничего скрывать. Если вы мне доверяете, а вы мне это сказали, я вам верю. Мне бы хотелось, чтобы вы видели во мне друга и брата именно теперь, пожалуй, больше, чем всегда. Она бросила на меня умоляющий взгляд. В этом взгляде был почти упрёк. Встала, рванула куда-то, сама не зная куда, закрыла лицо руками и так разрыдалась, что я был потрясён. Однако эти слёзы вселили в моё сердце какие-то смутные упования. Я сам не знаю почему, но они вызвали в моей памяти её спокойную грустную улыбку и скорее породили во мне надежду, чем страх или печаль. Агнес, сестра моя, любимая, что я сделал? Позвольте мне уйти от вот тут. Мне не здоровится. Я сама не своя. Я скажу вам, как небыть Потом, в другой раз, я вам напишу. Не говорите сейчас со мной. Не надо. Не надо. Я пытался вспомнить, что сказала она в день моего приезда о своей любви, не нуждавшейся во взаимности. Мне казалось, целый мир должен был открыться мне в одно мгновение. Агнес, я не могу вас видеть в таком состоянии и думать, что в этом виноват я. Никогда. Никогда вы не были мне так дороги, как теперь. Если вы несчастны, позвольте же мне разделить с вами это несчастье. Если вам нужен совет или помощь, позвольте мне вам помочь. А если вам тяжело на сердце, дайте мне возможность облегчить эту тяжесть. Для кого ж мне теперь жить, Агнес, если не для вас? Пощадите меня. Я сама не своя в другой раз. Только это я и мог разобрать, что подталкивало меня. Эгоистическое заблуждение. Или передо мной мелькнул проблеск надежды и открывалось то, о чём я не смел и мечтать. Нет, я должен сказать. Я не могу вас отпустить. Ради бога, Агнес, после стольких лет, после того, что было, не станем обманывать друг друга. Я хочу говорить откровенно. Может быть, вы думаете, что я стану завидовать счастью, которое вы подарите другому, или не соглашусь уступить вас вашему избраннику, или не захочу смотреть из своего уединения на вашу радость отбросить эти мысли. Я этого не заслужил. Я страдал не напрасно. Ваши уроки не пропали даром в моём чувстве к вам нетогаизм.